Он замолчал и лежал тихо, неподвижно, глядя не на Федора, а мимо него куда-то в угол комнаты. — У тебя ведь дочь была? — спросил Федор Васильевич, чтобы прервать тяжелое молчание. — Две дочери. Старшую довелось увидеть. Выросла. Совсем взрослая. — Был дома? — Волной спросил Федор Васильевич. — Здесь встретил, на стройке. — Знаешь ты ее, беленькая такая, славная, в нашей диспетчерской. — Наташа? — воскликнул Федор Васильевич. — И не открылся. — Да как же ты! Испохватился нельзя так с тяжело раненым. — Слушай, Максим, — сказал Федор строго, чтобы укрепить своей твердостью этого придавленного жизни человека. — Слушай меня. Сейчас я старший. Наташа завтра придет к тебе. В этот день на курсах крановщиков состоялись только два первых урока. Начальник управления механизации Бирюков, который читал правила эксплуатации подъемных кранов, срочно выехал в командировку, и учебная часть не успела заполнить освободившиеся часы. Слушатели курсов, в большинстве своем парни и девчата, были очень довольны неожиданной отдушиной. Работать и одновременно учиться — дело похвальное, но нелегкое. Наташа стояла в коридоре, прислонясь к подоконнику, и наблюдала веселую сутолку у вешалки. Все торопились побыстрее одеться. У молодости дел много и времени в обрез. Наташа ожидала Николая. Он вел занятия первые два часа, и сейчас в маленькой комнатке завучи, которая по школьным традициям именовалась учительской, заполнял журнал. Выходя из классной комнаты, Николай шепнул ей, «Подождите меня, Наташа, мы еще успеем в кино». И сейчас она больше всего опасалась, как бы кто из девчат не окликнул ее и не позвал идти вместе домой. Признаться, что она ожидает Николая Николаевича, было неудобно, хотя Николай был немногим старше ее, но здесь он был преподавателем и вообще инженер. Ее действительно окликнули. Она оглянулась, к ней подошел Перетолчин. — Наташа, я за тобой, — сказал он. — У меня к тебе серьезный разговор. Наташа не спросила, о чем разговор, только машинально оглянулась на дверь учительской и, увидев выходящего оттуда Николая, сказала Федору Васильевичу, «Я сейчас. Попроси, чтоб тебя отпустили завтра с работы». Николай подошел к ним и, заметив растерянные выражение на лице Наташи, пристально посмотрел на перетолчен. «Николай Николаевич, я должна сейчас уйти», — сказала Наташа. и завтра я не смогу прийти на работу. Вы разрешите мне?» «Пожалуйста», — подчеркнуто вежливо ответил Николай и, кивнув сразу обоим, пошел к выходу. Наташа схватила его за руку. «Завтра я встречу вас после работы у распадка, и весь вечер мы будем вместе. Вы придете?» Он круто повернулся к ней, и резкая злая фраза едва не вырвалась у него. Потом он увидел ее и огорченные, и умоляющие глаза, и все еще хмурясь сказал, — Хорошо, приду. — Мне нужно поговорить с тобой так, чтобы никто не мешал, — сказал Наташа Федор Васильевич, когда они вышли на улицу. Наташа, не отрываясь, смотрела вслед размашисто шагавшему Николаю. Когда он скрылся за углом, она предложила Федору Васильевичу, Пойдемте к нам в общежитие. Люба на занятиях, а Натька, наверное, унеслась куда-нибудь. Хорошо, — ответил Федор Васильевич. По дороге Федор Васильевич расспрашивал Наташу, нравится ли ей работа в диспетчерской, как идут занятия на курсах, и ни словом не обмолвился о сути предстоящего разговора. Наташа терялась в догадках. Федор Васильевич разговаривал с ней, как всегда, приветливо, шутливо, Но она чувствовала, что он озабочен, может быть, даже взволнован. Уловив это, Наташа встревожилась. Не случилось ли чего дома? От матери нет писем вторую неделю. Наташа пыталась успокоить себя доводами. Если б даже что и случилось, как мог узнать об этом Федор Васильевич? Но ясно было, случилось что-то особенное. Вопреки предположениям Наташи, Надя была дома. Она лежала на кровати и читала «Огонек». Увидев перетолчено, Надя ахнула и шмыгнула за занавеску, где в углу хранился весь девичий гардероб. Как-то она ухитрилась там в тесноте переодеться и вышла уже в праздничном красном платье. Наташа посмотрела на Федор Васильевич. Как быть? Тот успокоил ее. Надя, не чужой человек, твоя подруга. Можем поговорить при ней. Федор Васильевич «Будете с нами чай пить?» — сразу входя в роль гостеприимной хозяйки, сказала Надя, хотя любопытство ее одолевало, и ей вовсе не хотелось даже на минуту выходить на кухню. И очень обрадовалась, когда он сказал, «Обойдемся, Надежда, без чая». Федор Васильевич сел к столу и усадил Наташу. Надя пристроилась на кровати и, как будто углубившись в чтение, навострила уши. «Что ты знаешь о своем отце, Наташа?» – спросил Федор Васильевич. Вопрос был таким неожиданным, что Наташа показалась, кроме прямого его значения, он таит в себе еще другой, более глубокий смысл, и что именно в этом другом, непонятном ей смысле, и заключается существо вопроса. Она не могла понять, о чем ее спрашивают, и молчала в растерянности, граничащей с испугом. Ты помнишь своего отца? Помню, сказала Наташа, и тут же поправилась. Только по рассказам мамы. И еще помню его на фотографии. У нас остались две карточки. Он с мамой. И на одной я тоже. Где сейчас твой отец? Он погиб на войне. Сколько раз ей приходилось отвечать на такой вопрос. И она уже привыкла к жестокому смыслу этих слов, но сейчас была взволнована тревожным ожиданием. «Твой отец жив!» Наташа смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Жив! Ты скоро увидишь его!» Надя отшвырнула журнал и почти с возмущением уставилась на подругу. «Ну, чего она молчит?» Надя тоже выросла без отца. «Да приди к ней с такой вестью, она бы затормошила, забросала вопросами!» Но Наташа уже поняла, то, что должен сообщить Федор Васильевич, принесет ей и ни одной ей, прежде всего, матери, не только радость, но и, наверное, и горе. Иначе к чему бы такая осторожная сдержанность? Федор Васильевич, взмолилась она, не мучите меня, говорите сразу все. Хорошо, Наташа, отец твой здесь, на стройке, он видел тебя. И он знает, что это я знает, и ты знаешь его. Твой отец, Федор Васильевич, рассказал Наташе все. Наташа беззвучно плакала, закрыв лицо руками. В ее памяти ожило искаженное, словно от нестерпимой муки, лицо старого седого человека, его глубоко запавшие полные тоски и боли глаза. «Наташка!» «Ну что ты!» — воскликнула Надя. «Жив ведь! Вот дурная! Если б мой отец вернулся!» И сама заплакала громко взрыв. Наташа встала и оттерла глаза. «Я сейчас пойду к нему. Сейчас нельзя остановил ее Федор Васильевич. Поздно. Пойдешь к нему завтра. Не забывай он в тяжелом состоянии. Не тревожь его». Наташа только под утро забылась в настороженном, зыбком сне. Да и сон ли это был? То она говорила с отцом, то с матерью, то с сестренкой, а то они разговаривали друг с другом, а она все боялась, что вот проснется и никого уже больше не увидит, ни отца, ни матери, ни Олечки. Как уходили на работу девчата, она не слышала. Они не стали будить ее. Проснулась Наташа поздно, в десятом часу. Побежала в магазин, угодила удачно, купила два килограмма чудесных китайских яблок. Вернулась в общежитие и спохватилась. Выходное платье, неглаженное. Что отец подумает? Неряха. Выгладила платье и еще раз умылась, чтобы не выдали подпухшие заплаканные глаза. В больнице ей сказали, что... Посетителей пускают только после четырех часов. А когда узнали, что она пришла к Ивану Васильевичу Черемных, то предупредили, что вряд ли пропустят и вечером. Врач не велел тревожить больного. — Я дочь его, — сказала Наташа. — Подождите врача, он сейчас на операции, — сказали ей. Наташа провела в коридоре весь бесконечный длинный день. В палату ее пропустили только в четыре часа. Наташа вошла, остановилась у порога, дрожащая и растерянная. Он, отец, трудно еще было даже в мыслях называть его так, встретил ее спокойным, неестественно спокойным, усталым взглядом. Лежал он на той же, такой знакомой ей, койке у окна. Обескровленное лицо на белой подушке казалось серым землистым. Как не похоже было это лицо на то молодое, смелое, красивое, которое она помнила, как-то вдруг с необычайной отчетливостью Наташа почувствовала, что запугающим его спокойствием укрылись тревога и смятение. Почувствовала, что вся жизнь этого человека определится тем, что произойдет между ними в ближайшие минуты. Она одним своим появлением здесь возвращала к жизни пропавшего без вести Максима Дубенко. И Иван Черемных покорно и безропотно ждал ее решения. Наташа опустилась у изголовья на колени, осторожно взяла его темную морщинистую руку и приложила к своему лицу. «Доченька моя!» — сказал глухим и как будто захлебывающимся голосом отец, и погладил ее, как ребенка, по голове. Слезы брызнули у нее из глаз, и она стала целовать его в валившиеся, покрытые седой колючей щетиной щеки, усталые глаза, стянутые повязкой лоб. Темные сосны были неподвижны и молчаливы. Утоптанный снег хрустким скрипом отзывался на торопливые шаги Наташи. И только когда последние дома поселка остались далеко позади, Наташа спохватилась, куда она идет. Она сказала Николаю, встречу вас после работы у распадка. Но рабочий день давно окончен. Николай, конечно, давно ушел. Она вспомнила, что он ждет ее у распадка, только когда вышла из больницы. Совсем почему-то не подумала, что время, назначенное ею для встречи, давно миновало. И хотя теперь-то она отчетливо понимала, что не может он ее ждать на морозе два часа, пошла к распадку еще быстрее. Тропа уходила в глубину распадка и терялась между смутно проступавшими в темноте стволами сосен. Было тихо, гудки машины приглушенный грохот сбрасываемого камня которые доносились время от времени с реки не тревожили, а только оттеняли невозмутимую тишину. Где-то здесь совсем рядом на этой невзрачной тропе едва не оборвалась жизнь человека, и она никогда даже не узнала бы, что рядом с ней уходил по земле самый родной, самый близкий ей человек, такой же близкий и родной, как мать, как сестра. До чего же цепко держит в своей власти? Судьбы людей — слепая сила случая. Нет, это не случай. Это ее счастье, что Вадим вышел в то утро на работу так рано. Именно Вадим, смелый, решительный, он вернул ей отца. А если бы шел не Вадим, а другой, такой же трусливый, как Аркадий, а ведь мог пройти и Николай. Как это было бы хорошо! Но чем виноват Николай? что не он прошел в это время по тропе. Это она перед ним виновата. Могла позвонить из больницы, ведь он ничего не знает. Наташа представила, как был огорчен Николай, так и не дождавшись ее. А может быть, не только огорчен. Ее вчерашнее обещание встретить его теперь должно показаться ему пустой отговоркой, если не издевкой. Второй раз обидела, второй раз. зачем я тогда убежала если бы только сегодня не пришла он бы понял а теперь разве поверит я все все ему расскажу как мне было больно тогда за него как я ждала хоть одного ласкового слова а если не поймет не поверит значит не судьба и она пошла обратно в поселок дойдя до первого освещенного окна Наташа взглянула на часы половина восьмого. Еще не позднее время. Да это не имеет никакого значения. Она пошла бы даже в полночь. Ведь не может же он спать. В коридоре общежития висел указатель в аккуратно застекленной рамочке. Это избавило Наташу от необходимости вторгаться наугад. Она разыскала комнату номер одиннадцать и решительно постучалась. Николай был дома, Виктор тоже. Они сидели за столом и играли в шахматы. Николай не поверил своим глазам. Он был удручен непонятным для него поведением Наташи. Вчера она так неожиданно ушла, и сегодня не сдержала слова. Он долго ждал ее у распадка. Он не хотел признаваться в этом даже самому себе, но больше всего его тревожило то, что все эти столь необычные для Наташи поступки были связаны со вчерашним неожиданным появлением Федора Васильевича. И после всего этого Наташа сама пришла к нему. Николай был ошеломлен. И Виктору пришлось выручать товарища. Не подавая вида, что находит в неожиданном визите Наташи что-то необычное, он помог ей раздеться, пригласил сесть, и занял разговором, давая Николаю время прийти в себя. — Вы играете в шахматы? — спросил он Наташа. — Очень плохо, — призналась Наташа. — Преклоняясь перед вашей скромностью, — сказал Виктор, и, низко склонив голову, едва не смел с доски своими золотистыми кудрями разбежавшихся по ней коней и слонов. — И одновременно приглашаю вас полюбоваться, как классически зажал я вашего начальника, и посочувствовать его тяжелому положению, надеясь, это не повредит его служебному авторитету. Наташа не нашла в положении Николая ничего тяжелого. Правда, сдвоенные белые ладьи, угрожающие, нацелились на убежище неприятельского короля. Но черные пешки надежно прикрывали своего повелителя, а стоявший неподалеку вороной конь, косил глазом на поле предполагаемого удара и готов был в любую минуту дать решительный отпор агрессору. Наташа могла бы возразить Виктору, но сегодня ей было не до шахмат Не до шахмат было и Николаю. Он сделал еще два хода и заявил, что сдает партию. — Преждевременная капитуляция, неуважение к противнику, — запротестовал Виктор. — Защищайтесь, сэр! Николай ничего не оставалось, как сунуть голову в заготовленную ловушку, после чего Виктор эффектно пожертвовал обе ладьи и объявил мат в два хода. — Не правда ли сегодня очень теплый вечер? — обратился Виктор к Наташе. — Вы заметили? Наташа этого не заметила, да и не могла заметить, но возражать не стала. — В такую погоду просто грех сидеть дома, — продолжал Виктор. — Так что я, с вашего разрешения, пойду подышу озоном. Никто его не отговаривал, и он, учтиво раскланившись, удалился. — Вы очень на меня сердитесь, — тихо спросила Наташа. — Еще не сержусь. Я ведь не знаю, надо ли мне сердиться, — просто ответил Николай. Наташа вскинула на него глаза и встретила его любящий, ласковый взгляд. — Вам, тебе не за что сердиться на меня. Я все расскажу. И свою радость, и свое горе. Он чувствовал, как она вздрагивает, сдерживая рыдание. Вот оно, пришло к нему, наконец, его счастье. Пришло со слезами, с горем. Теперь это и его горе, и его слезы. Он повернул к себе ее лицо и поцеловал закрытые влажные глаза. — Наташенька, поделись со мной. Теперь у нас все общее. «Да — Да-да, — сказала она и еще теснее прижалась к нему. Он поднял ее на руки, как ребенка, она доверчиво обвела руками его шею и робко поцеловала в висок. Он посадил ее на кровать, заботливо подложил за спину подушку. Она сидела, поджав ноги, и казалась такой маленькой и хрупкой. — Ты дрожишь, тебе холодно, — сказал он, и укрыл ее ноги своим полушубком. — Коля, где сейчас твой отец? — спросила она. Он понял, что она хочет отвлечься хотя бы на минуту от того, что ее тяготит, и в чем она еще не готова ему открыться. И стал рассказывать об отце, который сейчас далеко отсюда, в Таджикистане, работает на сооружении крупного оросительного канала. Отец у него замечательный человек, начальник экипажа большого шагающего экскаватора. «У нас на стройке нет ни одного такого экскаватора», – рассказывал он с гордостью за отца. «У этого экскаватора стрела 75 метров. И берет он сразу десять кубов грунта, целый вагон. Когда ты был маленький, отец брал тебя на руки? Он услышал, как дрогнул ее голос и в растерянности оборвал свой рассказ. Брал? Конечно. Какой то счастливый, Коля. А я... Я Коля не помню. Не помнила своего отца. Его взяли на войну, и он пропал без вести. Так было написано на бумаге, которую получила мама. У нас осталась только карточка. Он в форме, с орденами, молодой и красивой. Карточка у нас висит на стене. Мама мне говорила всегда, «Помни, кто был твой отец». Я только на карточке помнила. Когда он приехал домой в последний раз, я еще очень маленькая была. Потом, когда подросла и стала понимать, все ждала его. Все думала, Настанет такой счастливый день, и он придет. Дети всегда ждут чего-нибудь радостного. Праздника, елки, дня рождения. И я ждала, когда придет папа. А потом, когда еще подросла, поняла, что не придет. Никогда не придет. Она замолчала и закрыла лицо руками. Николай тоже молчал, не умея найти слов, которые было нужно, Скотят ей сейчас. Он осторожно дотронулся до ее руки. Она отняла руки от лица и с каким-то лихорадочным волнением заговорила громче и быстрее. Поняла, что его нет в живых. И не то, что смирилась, а претерпелась. Не у меня одной, много таких. И вот вчера, ты слышишь, Коля, вчера я узнала, что отец жив, а сегодня. Я увидела его. Он был в плену, а потом на Колыме. Он сменил имя, не хотел позорить нас. — Ну что ты молчишь, Коля? Ты считаешь, что он поступил правильно? — Нет, — твердо ответил Николай. — Дети за отца не отвечают. — За что его наказали? — Он был в плену. Работал в Германии на патронном заводе. Но человек, который знал его, был вместе с ним на фронте, говорил мне, что отец попал в плен тяжело раненым. Я верю этому человеку, очень верю. Она снова замолчала и ушла в себя. Я тоже верю, Наташа, тихо сказал Николай. Но она, словно не слышала его слов, опустив глаза, внимательно рассматривала полушубок, укрывший ее колени. Пала его отвернулась, и Наташа. Медленно шевеля пальцами, разбирала свалявшиеся пряди меха. Николай смотрел на ее тонкие пальцы. Ему казалось, что неуверенные, робкие их движения очень точно передают то душевное смятение, в котором она находится. «Я не хочу ничего от тебя скрывать, Коля. Я не решалась идти к тебе. Не перебивай меня, Коля. Я хочу все тебе высказать. Мне очень тяжело». И не только потому, что я не знаю, провалил я, когда верю в отца. Мне еще тяжелее от того, что я верю. Тебе, наверное, трудно понять меня, но ведь это страшно, Коля, что мы оплакивали живого, что он сам похоронил себя, что он не мог жить, как все люди, а от самых близких. Прости, что говорю тебе об этом. Для тебя он чужой человек. — Наташа, — с упреком произнес Николай, — ты даже... «Не хочешь сказать, кто он?» «Ты его знаешь, Коля. Бригадир взрывников, черемных». «Иван Васильевич!» — вскричал Николай, и Наташа не могла остаться безучастной к неподдельной радости, прозвучавшей в его голосе. «Наташенька, милая, ну что же ты сразу не сказала? Это замечательный, отличный человек. Ты же знаешь, как уважает его в бригаде. Да все его уважают». И ты еще терзаешься какими-то сомнениями, Наташа. Пойдем сейчас навестим его. Нас не пустят, Коля, уже поздно. Тогда завтра. А что мы скажем отцу, если он спросит, почему мы пришли вместе? С улыбкой спросила Наташа. Вместо ответа Николай обнял ее. Она подняла к нему лицо, встретила его губы и прижалась к ним своими губами. Он целовал ее со страстью, вначале ошеломившей и даже испугавшей ее. Испуг сменился волнением, и с каждым мигом в этом волнении было все больше и больше неутолимой радости.